Мама писала на зону письма. Отправляла посылки. Муж тети Аллы просил денег. Не для себя, для сына. Мама ходила черная. Я все время плакала. В доме пахло волокордином и коньяком. Стойкий, приторный запах. Ко мне приходил Славик и молча смотрел, как я плачу. Запах кофе и свежеиспеченных булочек Самые сильные, самые мощные возбудители рецепторов связаны в моей памяти с тетей Аллой. Так же, как гренки на завтрак и каша из духовки. Теперь я знаю, что тетя Алла варила мне гурьевскую кашу. Откуда она знала рецепт? Тогда все считали, что в Москве есть еда, и только в столице можно выжить. Маме звонили с севера и просили прислать продукты. Сначала она посылала какие-то посылки, а потом перестала. Отказывалась говорить, если звонил Межгород. У нее не было ни денег, ни сил. Мы только-только отошли от смерти тети Аллы, когда на пороге нашей квартиры появилась машинистка Юля с Асечкой. Приехали лечиться. У Асечки была астма. Вечером мама приготовила ужин и усадила нас есть. «Тетя Оля, вы такая хорошая!» Сказала Асечка, уплетая мясо с картошкой. «Вам тяжело, да? Вы устали? Все очень-очень вкусно, и квартира у вас красивая и большая!» Юля устала, улыбалась, глядя на дочь. Мама думала о чем-то своем и не реагировала. «А у меня случилась истерика. Не знаю, что на меня тогда нашло!» Я же видела, что Ася говорит неискренне, что хочет понравиться моей маме. Эта малышка со взрослым взглядом рассматривала моих кукол и усаживала в угол тех, что ей понравились. «Я тебе их не отдам», — сказала я. «Отдашь», — спокойно ответила Ася. «Не отдам». «Вот увидишь». Ася вдруг в один момент расплакалась. И Юля с мамой прибежали к нам в комнату. «У меня никогда таких кукол не было, а Маша не дает мне в них поиграть». Ася заливалась слезами и прижимала к груди куклу. «Маша!» — строго сказала мама. «Ты же уже большая, отдай!» Мамина слово было законом. Я кивнула. Ася, убедившись, что на нее не смотрят, показала мне язык. «Дура!» Прошипела я. «Сама такая», — ответила она. «В тот же вечер я лишилась половины своих платьев, которые были мне малы, но дороги. Мама велела отдать все Асе. И целых десяти театральных конфет, которые я тоже должна была отдать Асечке, потому что девочка никогда таких не ела, а я вроде как каждый день такие ем, сколько влезет». «Мам!» «Пусть они уедут!» — кричала я на кухне. «Я не хочу с ними жить! У Аси нет никакой астмы!» Ася притворно закашлялась и закатила глаза. «В кого ты такая выросла бессердечная и злая?» Юля кинулась к дочери. «Она вас обманывает, а вы ей верите!» Орала я дурниной. «А мне не верите! Она специально все подстроила!» Это она после смерти Аллы никак себя прийти не может, — сказала мама Юли. «Я понимаю», — поджала губы Юля. Меня отправили к Славику и тетю Гали от греха подальше. Но на следующий день мама меня забрала. Дома не было ни Аси, ни Юли. «Где они?» — спросила я. «Уехали в больницу», — ответила мама. «Мам, ты на меня сердишься?» — спросила я. Нет, не сержусь, думаю. Они тебя обманывали. Аська специально так делала. Я знаю. Как знаешь? Так. Просто не хотела с ними связываться. Проще отдать, чем скандалить. Нет, так нельзя. Никто не знает, как можно, а как нельзя. Юля верит, что Ася больна. Она ее любит. И пусть так считает. Ей станет легче, если она узнает, что Ася врет. Но ей все равно скажут врачи. И она им не поверит, а поверит дочери. Мама, как всегда, оказалась права. Врачи сказали, что Ася совершенно здоровый ребенок, и никакой астмы у нее в помине нет. Юля разозлилась на столичных врачей, устроила скандал и увезла свою дочь назад, на север. С мамой она больше не общалась. Почему-то она считала, что мама, как и врачи, желала ее дочери плохого. «Мам!» К нам больше никто не приедет. Нет, я тебе обещаю. А ты сможешь отказать? Смогу. У меня больше нет сил. Никаких. Мама сидела на кухне, и я впервые увидела, что у нее много морщин. На лбу, между бровями, вокруг носа. Мама сдержала слово. Больше к нам никто не приезжал и не звонил. Она отрезала кусок жизни там, на севере, отрезала знакомых, подруг, коллег. Она никогда не вспоминала о тех годах и мне запретила. Возрастление для меня стало шоком, кулинарным. Я ведь знала, проверила на опыте, что лучшая закуска для гостей, которых не ждешь, отварная картошка с цахтоном. Я приходила на рынок и покупала маринованные виноградные листья. «Мне на десять рублей», — просила я. «И что ты из них сделаешь?» — хмыкнула продавщица Анжела, цепляя рукой маленькую горсточку листьев. «Соус!» «Какой соус?» — удивилась Анжела. «Цахтон, который со сметаной». «Ты шутишь? И как с тобой муж живет?» Опять хмыкнула Анжела. Много лет я готовила соус с виноградными листьями. Жидкая нежирная сметана, лучше даже немного постоявшая с кислинкой, много чеснока, перец, соль по вкусу и виноградные листья. Если полить на отварную картошку, с ума можно сойти. В следующий визит на рынок Анжела выдала мне правильные листья. — На цахтон нужны листья перца, а не винограда, — заявила она. — Бери и сделай нормально, как люди. Я послушалась и сделала соус с листьями перца. Даже порезала их в пыль, а не как обычно, чтобы на зуб попадались. Мне было невкусно. И гости были удивлены, хотя виду и не показывали. — Почему я помню цахтон именно с виноградными листьями? Получается, что и бабушка делала неправильный цахтон. Мама приехала и сделала жаркое из баранины. В кастрюле плавали картошка, лук, трава и большие куски мяса. «Что-то не то», — сказала я, попробовав. «Как не то? Ты же это так любила в детстве! У меня печень отвалится от такого количества жира», — сказала я. Мама обиделась, положила себе на тарелку жаркое и ела, стараясь удержать слезы. «Обычное жаркое», — сказала она. «Что со мной случилось? Почему блюда моего детства перестали быть вкусными? Что с нами происходит, когда мы взрослеем? Мой муж до сих пор на завтрак ест глазированные и ванильные сырки. Это был его детский завтрак. И колбасу он ест отдельно, без хлеба. Сначала колбасу, а потом хлеб с маслом. Меня мутит от одного присутствия в холодильнике этих сырков. Наверное, потому что он вырос в городе, и папа приносил ему с работы колбасу и сырки. А я выросла в деревне, где на завтрак варили кашу. Своих детей я тоже кормлю кашами. Варю каждое утро. Они уже привыкли и не сопротивляются. А муж каши не ест. Я не могу понять, как можно отказаться от каши утром. А еще меня удивляет, как вкусовые предпочтения взрослых передаются детям. Я в детстве обожала шпинат и щавель. Бабушка варила мне суп из щавеля часто, наверное, от бедности. Щавель и шпинат росли в огороде, как сорняки. Моя дочь обожает шпинат. Она может его есть в любом количестве и в любом виде. А еще они любят чечевицу. Рис терпеть не могут, а чечевицу едят. «Почему?» – спросила я мужа. «Потому что ты им варишь чечевицу, а не рис», – ответил он прагматично. «Привыкли». «Нет, я с этим не согласна. Мне кажется, что вкусовые предпочтения передаются по наследству, как таланты». Черты характера и внешность Только сплетаются в причудливую формулу, как ДНК И чтобы узнать, что полюбят дети Нужно знать, что любили их бабушки и дедушки Или прапрадеды В доме свекрови всегда в маленьком пакетике была маца В синагогу она никогда не ходила, даже по праздникам Мацу ей приносила соседка Я помню, как ехала мимо синагоги. Вокруг стояли нарядно одетые люди. Был праздник. Мне вдруг захотелось остановиться и посмотреть. Случайно нашлось место на парковке, как будто меня ждало. Ноги сами понесли меня не в синагогу, а на задворке, в магазинчик. Я стояла во дворе и вдыхала давно забытый запах, даже глаза закрыла. Запах моего детства, деревни, праздника. Запах свежезарубленной и ощипанной вручную курицы. Его ни с чем не спутаешь. В детстве меня всегда тошнило, а сейчас я не могла им надышаться. Вспомнила бабушку. Захотелось позвонить маме. «Ой, и что это бы так рано?» Вышел из магазинчика мужчина. «На, последнее осталось!» «Тебя ждала!» Он сунул мне в руки курицу, завернутую в бумагу. Я стояла и хлопала глазами. «Ты уже дома должна быть и на стол накрывать!» Буркнул мужчина и ушел в магазинчик. Я еще постояла некоторое время, прижимая к груди курицу, и пошла назад к машине. «Ну, и куда ты собралась?» Окликнул меня мужчина. «Ты голову свою не забыла?» «А?» — не поняла я. Мужчина вздохнул и сунул мне в руки две упаковки с мацой. Я их еле удерживала. Он перешел на иврит, и я не поняла ни слова. Домой я вернулась с мацой и курицей. Бульон из нее получился настоящий, вкусный, до да одури. А сама курица была жесткой. Мацу забрала моя мама. «Оказалось...» что она ее очень любила, как и кошерное красное вино, которое ей, как выяснилось, приносит соседка. Точно такое же ощущение, спокойствие и уверенность в том, что я все делаю правильно, была у меня и в мечети. Тогда на рынке пропало мясо или лежало такое, что его не то что есть, смотреть было страшно. Я ехала мимо мечети и тоже остановилась по наитию. Зашла в магазин и купила халяльную говядину. Мясо было восхитительным. Я смотрела, как ест сын, для которого покупала его, и радовалась, что ему хватает белка, что он будет сыт и станет крепко спать, а во сне расти здоровым и сильным. Самое удивительное, что я была и в синагоге, и в мечети, как на своем месте — Мне были знакомы запахи, ящики на заднем дворе. Я была там своей. «Мам, откуда это?» – спросила я. «Хм, ничего удивительного. Помнишь Риву, бабушкину подругу? Она была еврейкой. И все праздники соблюдала. Она меня научила гефилтефиш готовить и тебя, маленькую, кормила. Неужели не помнишь? У нее всю семью в концлагере сожгли, а она выжила». Из поезда выпала, ее мать вытолкнула. Чудом. Добралась до деревни, и там и осталась. Бабушка про нее несколько статей написала. «А мясо?» «Послушай, захочешь накормить ребенка не то что в мечеть, куда угодно пойдешь». Огрызнулась мама. «Когда ты была маленькая, мне было все равно, на кого работать, лишь бы тебя накормить. Когда дети голодные, тут не до теологических споров». «Жизнь заставит, повяжешь платок, наденешь паранджу и станешь кем угодно. Знаешь, что самое страшное со мной было в жизни?» «Что?» «Когда мама, твоя бабушка, умирала, а я сидела рядом и ничего не могла сделать. И когда ты подходила и говорила, мама, я есть хочу, а у меня денег в кошельке на батон хлеба. Так что не спрашивай меня, откуда, почему и зачем, я не знаю». Я могла голодать, есть серые макароны, но тебя я должна была накормить, понимаешь? И ты такая же. Мам, а почему они плохо едят? Я им готовлю, стараюсь, а они капризничают. Пусть капризничают. Готовь, подавай, только не воспитывай. Знаешь, я совсем не понимаю женщин-матерей, которые говорят, что если ребенок проголодается, то придет и съест. Тех, кто воспитывает едой. Мол, не хочешь этого, вообще ничего не получишь. Дети должны есть вкусно и много. И все, что захотят, и когда захотят. И ты встанешь к плите и приготовишь. Заработаешь, достанешь, приволочешь, надрывая спину. Себя куска лишишь, но они будут сыты. Не дай бог тебе пережить то, что пережила я, когда не могла тебе суп сварить. Не счего чего было. Не дай бог твоим детям терпеть голод. Ни секунды. «А тебе продаваться за кусок мяса, продаваться с потрохами. Так что не гневи судьбу». Да, мама говорила правду. Я помню, как после рождения сына у меня была анемия. Мне велели пить гранатовый сок и есть черную икру. Как мама ее доставала? Я ела ее ложками. Даже сейчас она складывает свою пенсию, чтобы купить внуку баночку икры, которую он съест за два дня, а бабушка будет смотреть и мазать ему очередной бутерброд. «Мам, ты с ума сошла?» «Замолчи, пусть ест. Пока жива, я буду его кормить», — отвечает она. Сейчас она лепит рюмочкой малюсенькие пельмешки для внучки. Я знаю, что она терпеть не может лепить такие маленькие, размером с ноготь, пельмени. Но она сидит с больной спиной на уколах и вырезает рюмкой крохотные кружочки. Внучка будет воротить нос, я буду включать ей мультики и считать, сколько пельмешек она съела. А потом позвоню и расскажу об этом маме, и она будет счастлива. И вот что еще странно. У бабушки была старая газовая плита на две конфорки. У мамы тоже работали только две конфорки из четырех. Я тоже готовлю только на двух, переставляя кастрюли. Еще две мне не нужны. Если я заболеваю, мама приезжает и готовит. Она не спрашивает, что сказал врач, какие лекарства я пью и вообще, что у меня болит. Она встает к плите... и готовит на три дня. Потому что главное, чтобы дети были сыты, чтобы болезнь матери никак не отразилась на их пропитании. Не накормить ребенка — это самое страшное преступление. Карается проклятием, родовым, и ничем его не искупишь. Наверное, все это неправильно, но по-другому мы не умеем и не сможем. «В каждый кусочек мяса мы вкладываем свою любовь, в каждую ложку супа — материнскую энергетику. Чтобы удержать рядом мужчину, нужно его кормить, чтобы ему было вкусно и сытно, и делать это лучше всех женщин на свете». Мама говорила, что это... Главный рецепт семейного счастья — уметь накрывать стол для мужа и детей. И я ей верю.